Сценарий Что в этом сценарии, если не секрет? Он называется «Чудо». Не буду раскрывать карты, скажу только, что он посвящен одному мистическому событию, которое произошло в Куйбышеве в 1956 Я слышал о нем от бабушки, но думал, это просто ее выдумка. А недавно мне в руки попали документы, в том числе и протокол совещания в обкоме партии, Так вот, есть документальные подтверждения тому, что те события действительно случились. И я сделал из этого историю о вере, о безверии, о том, что даже когда человек видит воочию чудо, он все равно в него не верит. Тут сказался ваш углубленный интерес к христианству. «Да, не знаю, правда, кому этот сценарий понадобится». «Ну, сейчас же Лунгин застолбил божественную тему своим островом. Лунгин застолбил отчасти с моей подачи, потому что сценарий острова написал мой ученик, мой выпускник Дима Соболев, замечательный, талантливый человек, в какой-то степени по моей инспирации. Вот оно как». Я ребятам все время говорил, что первый фильм, который коснется темы православного священника, он попадет в десятку. Он сорвет всю кассу. Для меня это было понятно с середины девяностых годов. Я предлагал эту тему своему режиссеру Александру сакурову но это его не заинтересовало. Ну, он человек более абстрактный, да. Как раньше говорили, у него абстрактный гуманизм. Да, да, а Дима смог это сделать? Смог-смог. Он написал замечательный, талантливый сценарий, а Паша его замечательно поставил. А то, что я написал, не имеет никакого отношения к фильму «Остров». Помните, «Остров Ругали» он якобы неправдоподобный? Но с исторической точки зрения там многое не соответствует действительности. Тогда, в войну и после войны, это была приграничная зона, в которой не было ни монастырей, ни монахов, А монахи, если и были, то только тайные И вот в фильме ситуация 90-х годов перенесена в 40-е и 70-е. В этом, да, неправда. Но поскольку это художественно убедительно, это трогает зрителя, то это оправдано. Вы плотно работали с Сокуровым. Да, мы много с ним дерьма перехлебали. Мы с ним связаны, хотя сейчас работаем порознь. В кино на одном полюсе вы с Сокуровым, а на другом – Балабанов. Нет тут конфронтации. Вы антагонисты или кто? Вы знаете, я думаю, цель у нас одна – выразить то, что волнует, но разными средствами. Балабанов выражает это средствами монтажа аттракциона, связанного с насилием, а мы пытались – Описание насилия избежать, и потому картины наши некоторым кажутся скучными. Если на экране расчленяют тело, то это всегда бьет по нервам, а если не расчленяют, то, естественно, это иначе действует. Вы сами выбрали этот путь. Не знаю я, выбирал ли я этот путь, просто так сложилась жизнь. Ну, с Балабановым ясно, а теперь расскажите про Тарантино, хорош он или плох – Интересно узнать ваше мнение. Мне представляется во многом случайным успех криминального чтива. Почему же? Потому что криминальное чтиво – очень значительная картина. Там есть много уровней прочтения сюжета. Есть даже, как ни странно, моральный уровень прочтения. Все его остальные картины значительно хуже. Там или стёб, или спекуляция на насилие – Фильм «Криминальное чтиво». Я вижу, какое впечатление он оказал на поколение молодых. Выходит, он значимый это любопытно. Помню, у вас был сценарий, ужас который всегда с тобой. По нему снят фильм. Поставил его начинающий режиссер Аркадий Яхнис. Это такая картина о потере интеллигенции своего лица. Там история такая. Преподаватель института приходит домой... И выясняется, что вся его квартира забита военными. Они ходят по комнатам, завтракают на кухне, чуть ли не лежат в постели с его женой. Он совершенно не понимает, что происходит. Первое время пытается выгнать их из своего дома, они не уходят, им надо сторожить соседнюю квартиру, куда кто-то должен прийти, какой-то террорист. И постепенно мой герой-интеллигент влюбляется в них». Ему уже не хочется читать лекции по психологии. Ему теперь интересно, как устроен автомат, что такое затвор, приклад и курок, как целится и так далее. Военные все-таки оставляют этот дом, а в конце застреливают моего героя. Вместо террориста, случайно. Я придумал этот сценарий 10 лет назад, еще задолго до нынешних тенденций и событий. Еще страной командовали штатские. Но уже было понятно, что придут военные. Это было придумано при Ельцине. Что приход военных? Я говорю о сценарии. А. И никто его не брал. А сценарий это настолько скоропортящийся продукт, что если он пролежит 2-3 года, то никому не будет нужен. Но оказалось, что этот сценарий до сих пор актуален. Ну, это еще надо уметь так написать. Для меня это скорее огорчительно, потому что те вещи, о которых я пишу, их надо скорее переживать, чтобы они были пережиты страной и чтобы страна двигалась дальше. Я не знаю, какой получился фильм. Он снимался очень мучительно, потому что, поскольку режиссер молодой, денег не хватало, и сценарий снят не весь, но все-таки снят. Фильм был представлен на фестивале в Карловых Варах – В Москве на фестивале в программе «Перспектива» и прокатится еще в Выборг. Вы как-то сказали, что главные сценаристы в стране – это политтехнологи. Да, конечно. У нас очень такая пиар-страна сейчас. Над победой в Гватемале тоже пиар-ребята поработали. Вот Олимпиада в Сочи явно претендует на национальную идею. На семь лет у нас есть национальная идея. Думаю, что Павловский и Белковский – Ваши коллеги-сценаристы – талантливые ребята. Но меня не покидает чувство, что они на чем-то проколются. Реальность глубже и шире наших замыслов и представлений. Всегда какое-то шило вылезает. Я не верю в стопроцентную управляемость общества, даже при всех высоких технологиях. Не верю. А если людей мало, и они размазаны по большой территории? Ну, пока получается технологиям. Путин работал на контрасте с Ельциным. Молодой, малопьющий, спортивный, а что там внутри? Это знают только близкие. Не можете вы выйти за рамки своего ремесла. Везде вам видится сценарий. Это называется профессиональная деформация психики. Вот Путин летал на истребителе. Арабов задумывается, наверное, он пытается понять, как это все придумывали его коллеги, сценаристы-политтехнологи. «А вы бы такой сценарий разве не смогли бы написать? Приходит молодой непьющий парень в коллектив и начинает летать на самолете на досуге, а?» «Безусловно, я мог бы такое написать, но мне все-таки кажется, что сценаристам лучше бы работать в кино». «Ну что кино? А тут лайф-шоу, типа за стеклом, причем в Кремле. Разве не увлекательно?» «Увлекательно. Но это же живые люди, у каждого своя судьба». Возможно, серьезные издержки, а в кино издержек меньше. Правда, мы возвращаем аудиторию с сценами насилия. Мы — это кто? Кинематографисты. Многие. Распятие. Я слышал, вас звали писать сценарий фильма «Мастер и Маргарита». Вы спросили, будет ли там сцена распятия, узнав, что точно будет, отказались. Был такой разговор. Это вы по религиозным соображениям так решили? Нет, не по религиозным, просто я считаю, что на экране это всегда выглядит искусственно, нарочито и пошло. Не знаю практически ни одного фильма, где была бы показана адекватно эта трагедия, которая произошла 2000 лет назад на Святой Земле. Мне не нравится фильм Гибсона, где в течение двух часов перед нами бои без правил. Все остальное мне тоже мало нравится. А «Безруков»? Он отвечает после паузы. Без комментариев. Безруков хороший актер, он может перевоплощаться. Я сейчас посмотрел не очень удачную картину про Пушкина, так в некоторых местах у Безрукова Пушкин очень приличный, очень приличный. Безруков все может сыграть. Но на кресте он малоубедителен. Когда мне предлагали, не было еще речи о Бортко – В общем, я понял, что просто может получиться стопроцентная спекуляция, а мне на религиозных чувствах не хочется спекулировать. Фильм Бортко приличный вполне, но само распятие такой же вампукой остается в этом фильме, как и в большинстве других картин. Когда актеры загримированного под Христа прибивают к кресту гвоздями, мне кажется, это пошло. Вы думаете, это выше человеческих сил показать такое достойно? Это в человеческих силах. Но, как правило, кино делается на скорую руку людьми, как правило, алчными, которые думают не только о съемке, но и о гонорарии, о том, чтобы вывести главного актера из запоя И за главной актрисы поухаживать. И так далее, и прибить гвоздь. Много разных проблем на съемочной площадке, так что, как правило, глубокие духовные вещи удаются редко. Тарковский был одним из немногих глубоких режиссеров, но и у него распятие в Андрее Рублеве, помните, там был русский Зимний Христос, по мне, момент не самый сильный. Про Гитлера. Была тема, что японцы и немцы после ваших фильмов про Гитлера и Хирохита обиделись, вы будто бы оклеветали эти страны и народы. Международный, значит, случился резонанс. Я был на просмотре «Молоха» в 2000 году на фестивале в Потсдаме и видел, с каким болезненным усилием смотрели эту картину немцы и как им было тяжело говорить об этом фильме. Это явилось для меня откровением, насколько этот персонаж живой для нации и сколько боли с ним связано. Меня это порадовало. Если есть боль и сопереживание истории, то значит, она не забыта, и из случившегося сделаны какие-то выводы. Я хочу сказать, что после нашего Молоха хлынули фильмы о Гитлере. Была сделана немцами прекрасная картина, которая у нас в прокате называется «Бункер». Советуете посмотреть? Да, это очень приличная картина. На только отзвучавшем московском фестивале была показана комедия о Гитлере. Была еще американская картина о юности Гитлера. Я думаю, что отчасти... В этом наша заслуга. После десятилетий молчания все-таки мы сделали картину, замеченную на Каннском фестивале. Это что касается немцев и Гитлера. В Японии, я слышал, тоже есть какая-то обида, но подробности не знаю. Про это лучше спрашивать сакурова Он в Японии свой человек, много раз там бывал и знает хорошо японскую культуру. Насчет Гитлера. Уважаемый автор Норман Мейлер написал про Гитлера книжку – Я на нее накинулся, автор ты сильный, а там какая-то лажа. Типа дьявол отслеживает эмбрионы предков Гитлера, идет жесткий наследственный инцест, просто бразильский сериал какой-то, только наоборот. Я думаю, что для русской традиции показ зла не требует показа инцеста, потому что у нас все зло – в подпольном человеке, который сидит где-то на чердаке или в подвальном этаже, и задается вопросом, человечеству ли исчезнуть, или мне сегодня чайку не попить. И он решает, что лучше ему чайку попить, а человечеству пусть погибает. Тем более в русской деревне глава семьи часто покрывал с ног, инцест. нечто это страшно. Нам не надо романтического антуража, в понимании зла, потому что у нас традиция Достоевского».